Глава 19. Заново рождённые. Стив привёз меня домой, а сам отправился в город. Он прекрасно знал, что я никуда не пойду и никому ничего не скажу. Ведь стоило ему проронить хоть слово в управлении, как беда не миновать. Я же не для этого столько страдала, терпела одиночество и работала сутками напролёт, чтобы в одночасье потерять верного друга и единственную любовь. поэтому оставалось принять то, что окончательно уничтожит меня, но сохранит жизнь им. Возможно, я заслужила подобного отношения, так как за всё в жизни приходится расплачиваться рано или поздно. Отец был жесток и груб с подчинёнными, но никогда не извинялся, никогда не сожалел о своих поступках. И судьба его покарала, сначала отобрала маму, а потом отдалила единственную дочь. Но, видимо, этого мало. А кто, кроме меня, может расплатиться до конца? Никто. Значит, так надо. Мне не хотелось сидеть дома, не хотелось работать. Единственное, что могло помочь это мамин сад. Там все печали слабели и отходили на второй план. Я пришла туда и села около дерева. На небе уже начали появляться звёзды. Их было огромное множество, и все до одной излучали бело-голубое чистое сияние. Листья продолжали падать, но магнолия держалась как могла, старалась сохранить на себе остатки лета. Кто знает, что в этот период чувствует природа? То ли ей хорошо, и она уже ждёт, когда белый снег укроет землю, то ли она сомневается и не хочет прощаться с солнечным теплом, с обильными ливнями и зелёными красками. Я, например, уже с нетерпением ждала холодных белых облаков, пышных сугробов, морозного воздуха. Я сидела и думала, что пора бы уже смириться со своей судьбой. Пора её принять и больше не пытаться бороться с тем, что уже давно известно. Может быть, расплатившись по долгам, смогу после смерти обрести свободу, отпустить все переживания, забыть всё, что заставило страдать сердце. Возможно, кто-то скажет, что я сдалась, а я скажу, что просто исполнила свой долг и смиренно приняла уготовленное. Самое главное, спасла того, кто вдохнул в меня жизнь, кто сделал её интереснее и насыщеннее. Поэтому теперь можно и отступить. Пока была в саду, услышала шум со стороны улицы. Наверное, Стив вернулся. Но в моё царство одиночества и смирения вошёл не он, а Френк. Надеюсь, не помешал, решил вот заехать и подбодрить тебя. Спасибо, Френк. Но лучше тебе вернуться домой. Сегодня был тяжелый день, и у меня совершенно нет сил на задушевные беседы. Я понимаю, но все же не могу не сказать. Хорошо, только быстро. Да и Стив вот-вот вернется. Вам лучше не встречаться. Ох, в этот момент Фрэнк глубоко вздохнул. Ты думаешь, что все кончено, и ваша история останется только в твоих воспоминаниях, но это не так. Дэн еще может вспомнить, хоть и не сразу. Нельзя сдаваться так быстро. Мы такое совершили, что сдаваться сейчас просто верх идиотизма. Френки, пойми, я сделала главное, вернула его и подарила новую жизнь. Он теперь сможет ощущать окружающий мир, сможет познавать то, что сделает его настоящим и уникальным в своём роде. А отсутствие воспоминаний это к лучшему. День не будет зациклен на мне и сможет полностью раскрыться. Мы однажды были вместе и познали счастье. Кокомо можно только позавидовать. Так что всё нормально. Мы всё успели. То есть ты решила окончательно отступиться, а вдруг он вспомнит, что тогда. Фрэнк никак не мог понять моего пессимизма. Он смотрел удивлённо, во взгляде чувствовался укор. Тогда скажи ему, что Ирис больше нет. Пусть Дэн живёт при тебе, а я найду способ больше не пересекаться с вами. С нами? Ты вообще о чём? Ты от меня решил отказаться? Фрэнки, в моём сердце места были, есть и будут только для вас троих, тебя, Денна и Кати. Но сейчас так надо, мне надо. Кстати, как Ден? Ден хорошо, он как раз у меня дома. Катя занимается его адаптацией. Я рада. А теперь нам лучше попрощаться. Я поцеловала его в щёку и направилась к двери. Ах, да, меня не будет некоторое время на работе. Как пожелаешь. Пока. И ещё одно. Не поворачиваясь, я слышала слова, после которых захотелось провалиться сквозь землю. Дэн спрашивал про девушку по имени Ирис. Он чувствует, что знает тебя и уже сейчас испытывает притяжение, хоть ещё и не помнит. Так что знай. После Френку ехал, а я зашла в дом и спустилась в лабораторию. Как же хотелось всё уничтожить. Всё, что таким трудом создавалось столько лет. Лишь бы не отдавать в руки озлобленного и беспринципного существа. Но вы, я готова сама стать игрушкой в его руках, только бы у Фрэнка и Денна была нормальная жизнь. И совершенно обессиленная, сила положила голову на стул. А спустя несколько часов, когда на дворе царила глубокая ночь, вернулся Стив. Он зашёл в дом, затем спустился ко мне. Ну привет. Я обо всём договорился. Завтра в 8:00 утра мы поженимся, после чего встретимся с адвокатом. Тогда я подняла голову и с презрением посмотрела ему в глаза. Скажи, Стив, от чего ты хочешь от жизни? Стать богатым, влиятельным, счастливым или повторить жизнь моего отца? Я человек прагматичный, поэтому счастье для меня не первостепенно сейчас. Да и что такое счастье? Вот ты Неужели ты считаешь себя счастливой, любя машину? Это не только глупо, но и отвратительно. Вообще вы с отцом стоите друг друга. Вы всегда хотели получить то, что априори получить нельзя. Поверь, для своей дальнейшей жизни, для создания семьи ты мне не нужна. Я лишь хочу добиться справедливости. А потом одам тебя первым осудия, но прежде ты ещё поработаешь на меня. Да, ты не тенест, а нечто продолжение генерала. Ты станешь значительно хуже него. Он был великим человеком, хоть и жестоким, а ты просто никчёмная шестёрка, так и и останешься. Стив невероятно разозлился на эти слова и со всей силы влепил мне пощёчину. Ударил он рукой, на которой носил старинный рифлёный перстень. Им-то и рассёк кожу чуть ниже глаза. Я вынес удар молча, с высоко поднятой головой. «А теперь убирайся!» – рявкнул он. «И чтобы до завтрашнего утра я тебя не видел!» Стива Грейнера невероятно сильно задевало мнение людей, считающих его посредственным и несамостоятельным. Но это была правда. За всю свою карьеру, кое сводилось к расшаркиваниям перед генералом, он даже не попытался заставить себя уважать, не попытался проявить свой ум и находчивость. Грейнер научился лишь молчать и хитро изворачиваться, Отец знал это, поэтому считал его недостойным и мелочным подхалимом, но, видимо, недооценил. Допустив Стива ко всей информации, он запустил бомбу замедленного действия, которая ждала нужного момента, чтобы взорваться, а этот взрыв теперь приходился на меня. Из-за столь сильного удара всю ночь пришлось просидеть с куском льда около глаза. Но обиды я не чувствовала, очевидно, прошлый горький опыт сделал своё дело. Жизнь очередной раз подставила подножку. «Наверное, человек на этой земле не способен всегда идти ровно, не падая. Что ж, успокаивало то, что я это сделаю не для себя. Завтра всё решится и будет положено начало долгому и мучительному пути, но и этому пути настанет конец рано или поздно, как всему живому в нашем мире». Поспать всё равно не смогла, поэтому начала собираться с пяти часов утра. Нашла красивое платье, купила его когда-то то ли для симпозиума, то ли для конференции. Затем приподняла лицо, особенно в области пореза, и спустилась вниз, чтобы выпить чая. Грейнер к счастью всё ещё спал. Когда же взяла в руку чашку, то увидела в окно заезжающую во двор машину. Но кому ж думалось приехать в столь раннее время, тем более сейчас совершенно ни до гостей. Я тихонько встала из-за стола и вышла на улицу, чтобы Стив не услышал звонка. А когда закрыла за собой дверь и обернулась, Сердце остановилось на мгновение. Напротив стоял Дэн. Он смотрел на меня, как раньше, но немного по-другому. Через несколько минут, совладав с собой, спросила. «Дэн, что ты здесь делаешь?» «Не знаю». Связался со спутником и получил адрес. «Что у вас с лицом?» «Ничего». Упала и ударилась об угол. «Зачем ты приехал?» «Это ложь. Параметры угла другие. Кто это сделал?» «Не знаю. Хулиганы». Но я не успела их рассмотреть. Была попытка ограбления и не более того. А теперь лучше уходи. И спасибо за внимание. Не могу. Ваш образ не выходит из головы с тех пор, как мы расстались в ЕС. И потом Фрэнк сказал, что я ваш телохранитель. Был много лет назад. И я давно же отказалась от защиты. Поэтому в твои задачи больше не входит охранять меня. Дэн, прошу, уходи. Простите, Ирис. Я очень хочу вспомнить всё, что было, но не могу. Если вы мне поможете. Он попытался взять мою руку, но я её выдернула, отчего испытала сильное чувство ненависти к самой себе. Нет, не нужно ничего вспоминать, что было, то прошло. У меня теперь другая жизнь, другие планы. Всё, прощай, Дэн. Едва сдерживая слёзы, я зашла обратно, но он помешал закрыть дверь и зашёл за мной. Тем временем Стив уже стоял у лестницы со сложенными за спиной руками. Так ты, видимо, не осознала всей серьёзности моего настроя, позвала подмогу? Ничего, сейчас всё встанет на свои места. Стив, я его не звала, клянусь. Дэн попытался выйти вперёд, но я его остановила. Дэн, уходи, это приказ. Вы не можете мне приказывать. Я больше не служу вам. Нет, нет, он отсюда не уйдёт. И Стив достал из-за спины полуавтоматический огнестрел непонятного происхождения и назначения. "Знаешь, Ирис, что я держу в руках? Это моя новая разработка. То, чем я занимался последние годы. Оружие против ботов. Парализует все системы, а самое главное выводит из строя мозг. Так что сделаю два дела сразу. И этого монстра уничтожу, и испытаю образец". Стив нацелился в голову Дэна. Отойди в сторону. Стив, я лучше умру здесь и сейчас, чем позволю тебе что-нибудь с ним сделать. А если я умру, то плакал весь твой план. Позволь ему уйти, тогда мы всё сделаем, как и планировали. Грейнер колебался. Он не хотел лишать себя таких денег и научного открытия, но и отпускать потенциальную опасность тоже. Через несколько минут алчность победила. Хорошо, пусть уходит. Он всего лишь андроид, который не даст в обиду свою человеческую подружку. Не так ли, Дэн?» Я повернулась к Дэну и со слезами на глазах попросила вон и раз уйти, но он не отступал и как будто не слышал меня. «Так что ты решил? Время на исходе». «Ладно, я уйду». Однако, когда Дэн хотел повернуться к двери, то резко схватил меня и повернул вместе с собой. В этот момент прозвучал выстрел. Стив выпустил пулю ему в спину. Только Грейнер не учёл одной особенности. Дэн был не просто андроидом, он был биоником. А на биоников не действовал капсульный нейролептик. Но выпустив вещество, металлическая капсула прошла на вылет и застряла как раз около моего сердца. Сначала наступил шок. Я ничего не почувствовала, а через минуту ноги подкосились. Дэн держал меня за руку. Стив в этот момент опустил пистолет и стоял в оцепенении. Спустя несколько секунд ощутила, как что-то тёплое растекается по одежде. Затем резкая разрывающая боль прокатилась по всему телу. Тогда я тихо сказала: "Дрен, опусти меня на пол". Он положил меня, сам же повернулся к Стиву. Грейнер снова схватился за оружие и начал выпускать в него пулю за пулей, но Дэн шел к нему непоколебимый и быстро, после чего выхватив пистолет и отбросив в сторону Уложил Стив на пол и одним ударом ноги раздавил грудную клетку. У Грейнера хлынула кровь изо рта, и это был конец. Я же всё это время лежала и наблюдала за происходящим. Глядя, как Грейнер умирает, мне хотелось лишь одного вздохнуть полной грудью, но не от облегчения, а от нехватки воздуха. В тот момент я не очень сильно отличалась от него. Разница была только в том, что Стив уже ничего не чувствовал. А мне приходилось терпеть адскую боль и постепенно задыхаться. Через минуту Дэн подбежал ко мне. Ирис, Ирис, ты жива? Пока да. Я уже с трудом могла отвечать. Почему-то немела грудная клетка. Он поднял меня и понёс в машину, но затем связался с Френком, и мы куда-то поехали. Ирис, не отключайся, дыши. Ты не имеешь права уходить. Я всё вспомнил, всё. Ты вспомнил. Я унесу эти слова с собой. Вот она, шоковая терапия в действии. Хоть в чём-то Ирис Грейс пригодилась. Я больше не могла говорить, только смотрела на него, и мысли хаотично метались в мозгу. Возможно, в этот момент у меня текли слёзы, но я этого не ощущала. Как и большая часть своего тела, лёгкие почти полностью парализовало, и от нехватки кислорода отключилась спустя пару минут. Что со мной происходило дальше, узнала из рассказов Ренка. Дэн приехал в ЭЭС, там нас ждал Дилейни. Они пронесли меня через запасной выход, после чего направились в лабораторию. В помещении уже собралась команда из лучших нейрохирургов и специалистов по андроидам. Дэн положил меня на операционный стол, а команда реаниматологов подключили лёгкие к искусственной вентиляции. Тогда у Фрэнка было всего несколько минут на принятие решения. Он приступил к обсуждению ситуации с командой. «Что это было за оружие?» – спросил он. Новая разработка выдаёт капсулы с нейролептиком, они предназначены для андроидов. Но сама капсула содержит токсин Z4, и при попадании в организм человека парализует органы очень быстро. Сейчас она уже не может дышать, сердце практически остановилось, и через несколько минут отключится мозг. Ей уже не выжить, увы, на вариантов нет. Тогда Френк подошёл к своему верному помощнику Черли и произнёс то, что повергло остальных в шок. Есть один вариант, и действовать надо немедленно. Вытаскивайте мозг. Что? Мистер Делейни, это же абсурд. Она фактически мертва. Мы сейчас проделаем очень рискованную, но абсолютно уникальную операцию. И если всё получится, то вы, господа, станете величайшими учёными. Так что не теряйте драгоценного времени. Вытаскивайте мозг, пока он ещё жив. Пока бригада нейрохирургов вскрывала мой череп, Фрэнк связался с производством и заказал немедленно изготовить модель бионика по заранее заданным параметрам. Он отправил им всю необходимую информацию и вышел в коридор, где стоял Дэн. Что с ней? А ты всё вспомнил? Фрэнк очередной раз закурил сигарету. Да, так что? Она мертва. Тогда Дэн сел на пол и закрыл лицо руками. Да подожди ты убиваться. Она мертва как человек, однако у нас есть шанс оживить её как бионику. Но высоко вероятно, что ничего не получится. Мы с Ирис работали над уникальной методикой внедрения живого мозга в бионику. Сначала много не получалось, а потом я разработал вещество, которое должно реанимировать мозг и помочь ему связаться со страв системой и искусственными тканями. Только вот та бакс ещё не совсем готов к использованию, а времени ждать дольше нет. Поэтому будем вводить Но каков окажется результат, никому не известно. Иден поднялся. Она станет андроидом, биоником, даже более совершенным, чем ты. Тебя-то мы модернизировали, а её тело будет создано заново со всеми доработками и усовершенствованиями. Я сейчас послал заказ на производство. Бионик будет готов через час, и он будет полной её копией. В это время один из членов команды вышел из лаборатории и вызвал Френка. А когда тот зашёл внутрь, увидел, что мозг успешно извлечён и помещён в камеру. Всё получилось? спросил Фрэнк. Да, но времени немного, чуть больше часа. Мы присоединили его к регистратору и нагружаем кислородом. Хорошо. Теперь подготовьте систему запуска бионика, принесите из другой камеры капсулу с табоксом. Скоро прототип будет готов. Пока команда ждала бионика, Фрэнк стоял рядом с мёртвым телом и гладил мою руку. Прости, Ирис. Прости, что ничего сразу не понял. Прости, что лишил тебя жизни. Но я обещаю сделать всё, чтобы вернуть тебя обратно. Мы все постараемся это сделать. Через 20 минут в лабораторию вкатили капсулу с новым биоботом. Фрэнк открыл её, а там лежала молодая девушка, похожая на меня как две капли воды. Такие же каштановые волосы до плеч, такие же глаза цвета сумеречного неба, такие же алые губы. Всё, приступаем. Чарли, подготовь бионика, вскрой черепную коробку. Есть. Теперь подключайте к системе и будьте готовы к запуску, а пока подносите мозг. Нейрохирурги подвезли мозг, отключили от регистратора и кислорода, затем переместили в черепную коробку биобота, запустив процесс сращивания. Хорошо. Нанесите табокс, как только сращивание закончится, я его введу. Через несколько секунд прозвучал сигнал завершения процедуры, и Фрэнк ввёл табкс. Вещество быстро распространилось, заполнив межклеточное пространство. Закрывайте мозг, через 3 минуты начинайте запуск системы. Фрэнк делал всё быстро и чётко. Он боялся только одного не успеть. Черепная коробка была закрыта, швы сращены, и все с напряжением воззрелись на таймер. Когда истекла последняя секунда, Чарли запустил систему. Миллионы сигналов пронизывали тело бота. Информация закачивалась со скоростью света. Матрикс заполнял сосуды, а табок связывал страв систему и мой мозг посредством сильнейших электроразрядов. В этот момент вся команда, затаив дыхание, пребывала в состоянии забвения о том, что происходило у них перед глазами. Фрэнк смотрел на мониторы и надеялся, что мозг выдержит, ведь он однажды сказал: Это всё равно что заставить только что пересаженные органы работать на полную мощность. Через 10 минут киберпомощник сообщил об окончании загрузки и отключении системы. Тогда Френка соединил датчики от головы бионика, а остальные отключили тело. После чего все отошли от стола. Теперь остаётся только ждать. Я благодарю вас, господа, за оказанную помощь в спасении замечательного человека. который создал систему Бионик и предложил уникальный метод сращивания живого организма с искусственным. Даже если у нас ничего не получилось, вы все равно гении своего дела и смогли прикоснуться к чему-то совершенно уникальному. А теперь прошу, проследуйте в мой кабинет и отдохните. Когда команда удалилась, Фрэнк вышел в коридор и пригласил Дэна внутрь. «Нам надо быть с ней рядом, несмотря на исход эксперимента», – сказал Фрэнк. Дэн подошёл к столу и не мог поверить. Перед ним лежала заново рождённая я. А на соседнем столе под простынёй покоилось и крововлянное тело мёртвой Ирис, покинувшей этот мир в свои небольшие 25 лет. Я могу попрощаться с ней. Дэн повернулся в сторону соседнего стола. Можешь. Я уже попрощался, но пообещай мне, если она начнётся, ты примешь её и такой. Фрэнк, я приму её любой, но только не мёртвой. Если Ирис не вернётся ко мне, я больше не вижу смысла существовать. Понимаю. Дэн подошёл к безжизненному телу, открыл лицо и поцеловал её губы. Он ничего не сказал, но многое вспомнил, и на простыню упали несколько синих капель. После чего Дэн вернулся ко мне и стал ждать, как совсем недавно ждала его я. Прошло несколько часов, прежде чем мои веки задрожали. В сознании всё путалось. Отрывки событий не могли соединиться в единую цепь. Всё происходило иначе, чем раньше. Такое ощущение, что прошла целая вечность, а я всё это время пребывала в темноте и только сейчас снова ощутила себя. Мозг изо всех сил пытался соединить все воспоминания воедино и пытался заставить пробудиться тело. Всё это время Дэн стоял рядом и звал меня, но я ничего не слышала. И вдруг произошла резкая вспышка. Все события начали проноситься мимо, связываться, перестраиваться, занимать очередность и записываться на определённые участки мозга. А я это чувствовала, понимала и видела. Когда процесс восстановления памяти завершился, ощутила ещё несколько вспышек, но уже болевых, и по очереди начали включаться в работу различные органы. Я не могла понять, что со мной происходит. «Почему ощущаю свой мозг и могу доставать оттуда нужную информацию для запуска всего тела?» Когда всё закончилось, сквозь тишину и резко наступивший мрак услышал своё имя. Меня кто-то звал. Приложив немало усилий, подняла веки. И резкий свет ударил в глаза. А стоило тому рассеяться, как увидела его. Дэн. В его глазах было столько счастья и радости. Они сияли, как раньше. И снова походили на две галактики в бесконечном космосе. Что со мной? Я как-то странно себя чувствую. В этот момент подошёл Фрэнк. Он закрыл рукой рот и не мог произнести ни слова. Кто-нибудь объяснит мне, в чём дело? Ирис, ты жива, и это главное, сказал Дэн. С возвращением, Ирис, произнёс Фрэнк. Но в этот момент моя голова автоматически повернула в сторону соседнего стола. Там я Почему там я? Слёзы покатились из глаз. Ирис, понимаешь, твое тело не справилось с ядом, который содержался в поле. И вот Дэн тоже посмотрел на тело. Я умерла? Но как же? Тогда мы использовали твою систему и поместили мозг в бионику. Ты обрела новую жизнь. Френ говорил и гладил мои волосы. Я теперь биобот? Да. В голове тогда явно что-то перевернулось. Неужели моя система использовалась на мне? Получается, Френкс смог запустить мозг? Табак сработал. Получается, я снова жива и могу снова видеть этот мир, как раньше, но немного по-другому. А то всего случившегося чувства были неоднозначные. Хотелось и радоваться, и сожалеть одновременно, ведь получив ещё один шанс на жизнь, я потеряла в себе человека. а значит, больше не могла принадлежать сама себе, хотя раньше тоже не могла. Всю жизнь приходилось прогибаться под обстоятельства, мириться с чужими решениями. Может быть, сейчас и есть тот самый момент, когда я наконец-то обрету свободу, избавлюсь от страхов и смогу любить открыто, не скрывая своих чувств? И пока я пыталась принять новую себя, Фрэнк заговорил. «Ирис, извини за срочность, но нам нужно решить один серьезный вопрос». «Какой?» Я шевелила пальцами, параллельно пыталась контролировать процесс дыхания с помощью сигналов. Что мы будем делать? Либо нам придётся засекретить все данные о твоей трансформации, либо дать им глазку. Команда готова сохранить тайну твоего спасения. Я теперь лишена статуса человек, поэтому больше не смогу жить наравне со всеми, а быть подопытным кроликом не хочу. Дэн, что нам делать? Тогда он ответил: "Надо засекретить всё, что здесь произошло, а нам уйти, только так. В биониках нет датчиков слежения, мой тоже извлекли, поэтому спутники нас не засекут". Значит, пусть будет так. После этого Фрэнк направился в кабинет, где его ждали коллеги, а мы с Денном остались вдвоём. Ден, что же будет дальше? Дальше будем мы вместе навсегда", ответил, сжимая мою руку. Помоги подняться, пожалуйста. Он взял меня на руки и аккуратно поставил на пол. Я впервые ощутила прохладную плитку у себя под ногами, не как человек. Мозг оценивал полученный материал и мгновенно передавал ощущение холода в ноги. Затем мы подошли к окну, Дэн открыл створку, и в лицо подал свежий осенний ветерок. "Ты его чувствуешь?" спросила я. "Да." Дэн повернул меня к себе и поцеловал. Я снова ощутила нечто необыкновенное. Только он мог сделать такое позволить почувствовать заново всё, что происходило со мной там, в доме у озера. Дэн, моя жизнь, и какое счастье, что теперь эта жизнь может длиться не одну сотню лет. Выходит, мы сможем любить друг друга невероятно долго. Это награда за то, что с нами происходило многие годы, за все разлуки, за все страдания, за всё, что мешало нам быть вместе. Мы стояли рядом и смотрели на мир новыми глазами, а спустя 15 минут вернулся Фрэнк. Все улажено. Каждый из членов команды записал чистосердечное признание о своем участии в процедуре симбиоза. Данная информация будет храниться в надежном месте. Теперь ты свободна, Ирис. Ты абсолютная копия человеческого организма. У тебя нет табельного номера, поэтому сразу никто не догадается, что Ирис Грейс Бюроу – бионик. Спасибо, Фрэнк. Кстати, я хочу через адвоката передать тебе все права на систему Бионик. Ты сможешь продолжать исследования, а я буду помогать негласно, если захочешь. Но, Ирис, никаких но, я теперь не могу в этом участвовать. Тем более настало время получить новое счастье, за которое я боролась до смерти. Мой взгляд снова упал на тело под простынёй. И надо что-то сделать с моим домом. Там ведь остался Грейнер. Я помогу, у меня есть знакомые, и Грейнер исчезнет навсегда. А так как до пропавших в нашей стране особого дела нет, то и проблем не возникнет. Тем более, я уже давно навёл на него справки. Оказывается, управление не слишком-то ему доверяло. Но это уже не важно, теперь идите. Вам надо улетать из страны как можно скорее. Удачи вам и до связи. До свидания, Фрэнк, сказала я и поцеловала его в щёку. Пока. Дэн пожал ему руку. Спасибо, что спас её. Мы вылетели из штата в тот же день. Конечно же, никто не понял, что я бионик. А Дэн был моим усовершенствованным телохранителем, как раньше. Как же хорошо оказаться снова с ним и лететь в неизвестном направлении. Всё-таки мечты сбываются, пусть и не сразу. И пусть стоило сначала умереть, прежде чем получить долгожданное счастье, но оно того стоило. Отправившись в место, которое держим под строжайшим секретом по сей день, обосновались в небольшом домике у реки. И я ничего не могу с собой поделать. Мне нравятся эти домики у воды, а Дэну по-прежнему нравится то, что нравится мне. Вскоре после отлёта я продала свою недвижимость в Тенаси, передала права на систему Френку и навсегда распрощалась с тем порочным миром. Прошло уже 50 лет. И каждый новый день до сих пор начинается для нас очередным открытием. Мы живём в окружении огромной и дышащей природы. И кто-то может спросить, что общего между искусственной материей и природой? А я отвечу, что общее всё. У нас общая жизнь, долгая и красивая жизнь, где есть только Ирис и Ден.